Глава, 28. Легенда. Голос Мадиера звучал спокойно и размеренно, будто он рассказывал эту историю тысячи раз. Вряд ли это было правдой, скорее, господин Нойс просто был прекрасным рассказчиком. Издавна в этих краях протекает животворящий ручей. Откуда он возник, неведомо. По легенде, в этом лесу Мать нашла растерзанное тело своего сына. Горе ее было так велико, что, обняв дитя свое, горько плакала она, пока луна не пошла на убыль. Слезы ее текли ручьем, омывали камни и травы, но, главное, капали на бездыханное тело мальчика. И случилось чудо. Его раны затянулись, а сам он ожил таким же, каков был прежде. Именно ожил. Ничего общего с тем, что делают некроманты. Вернулась женщина к себе в деревню, рассказала о чуде, что видела своими глазами, и потянулся к ручью люд страждущий. Да, только не каждый хотел исцеления. Ручей умеет что-то еще не выдержала Накенти. Отнюдь, покачал головой Мадиер. Но и это уже немало, верно, юноша? Были среди страждущих те, кто желал унести воду с собой, чтобы выгодно продать тем, кто в ней нуждается. А так как их тоже было достаточно, вполне естественно, что возникли желающие присвоить чудо себе. Сколько крови было пролито у ручья, то никому не ведомо. Вот только есть у него одна особенность. Вода, собранная с чистыми помыслами, в любом месте способна исцелять. Та же, что собрана на ради, потеряет свою силу сразу же. При этих словах господин Нойс внимательно на меня посмотрел. Что ж, намек более чем прозрачен. Если мои помыслы чистые, я действительно люблю дара, то собранная мной вода способна исцелить его. Если же я жду от магистра чего-то более материального, чем чувство, ручей мне не помощник». Я улыбнулась, а Модиер вздохнул с облегчением и продолжил свой рассказ. Тогда государь тогдашний, Авдий, приказал поставить здесь дворец для сильного мага, назначив его наместником этих земель и одновременно хранителем животворящего ручья. Тем самым он защитил это чудо и остановил распре. Однако вместе с тем... Поток страждущих тоже постепенно иссяк. Мало кто решался попасться магу на глаза. Поговаривают, характер у него был не самый доброжелательный. Шли годы. Из поколения в поколение рождались здесь сильные маги. Они хранили тайну этих мест, и скоро ручей превратился лишь в красивую легенду. Они знают немногие, и лишь несколько человек знают о том, что он действительно существует. Воцарилась тишина. Каждый думал о своем. Не выдержав молчания, я поднялась и тихо сказала, «Господин Нойс, благодарю вас за рассказ и за помощь. С вашего позволения я поспешу. Ваш внук...» «Постой», — перебил меня Алекс, «мне показалось, или ты собралась искать магистра одна?» Я удивленно уставилась на друга, а он улыбнулся. «Одну тебя никто не отпустит. У нас было достаточно времени, чтобы понять, что все мы обязаны магистру Редану. Кроме того, мы просто не можем допустить, чтобы ты опять вляпалась во что-то интересное, а нас не пригласила, верно?» Под громкий смех я смахивала слезы и благодарила судьбу за то, что подарила мне таких друзей. Разумнее всего было искать Ейдара там, где я его видела в последний раз, в подземелье Академии. Неясным было лишь то, как туда добраться. Животворящий ручей находился под сильной магической защитой, ни на одной карте его не было, а значит, и возможности понять, где мы оказались, тоже. Не в силах сидеть без дела, я позаимствовала у Мадиера бутыль и отправилась к ручью. Сопровождать меня, как ни странно, вызвался Инокентий. И довольно быстро я поняла, почему. Ботаник поначалу что-то нудно рассказывал о каждой знакомой травинке, но стоило нам отойти от замка подальше, он резко изменил тему. «Даш, ты помнишь, я говорил тебе, что Илана мне симпатично. «Такой забудешь», — улыбнулась я, а Иннокентий насупился. «Да ладно тебе, говори, что хотел». «Вам только скажи, живо насмех поднимите, возмутился ботаник. — Так зачем ты со мной пошел? — удивилась я. — И вообще, кому это вам? Неужели ты доверил этот страшный секрет кому-то еще? — Микаэлю, — признался Иннокентий. — Ох, Кешенька! — я шутливо покачала головой. — Вот если бы Илана была сдобной булочкой или, на худой конец, сочной котлеткой, Микаэль бы оценил, а так... — И ты туда же. Фыркнула Иннокентий. «Да брось! Разве ты не замечаешь, что Илана больше не называет тебя зубрилой, ботаником и говорящей книгой? Кешенька, вполне мило. Ты считаешь?» Я кивнула. Иннокентий, обрадовавшись, выпрямился и расправил плечи. И я поняла, что не зря Илана сменила гнев на милость. Ботаник наш очень даже ничего. Вместо сутулого паренька в жилете с ромбиками Рядом со мной бодро шагал высокий, уверенный в себе маг. Я мысленно пожелала друзьям удачи. Набирая в бутыль воду для магистра, я думала о том, как иногда важно не упустить момент. Сколько времени я потратила на сомнения в Эйдаре, вместо того, чтобы просто спросить. Может быть, все было бы иначе. Сейчас я не кусала бы губы до крови, мечтая успеть». Не винила бы себя в том, что была слепа и не могла помочь. — Даша, — взволнованно позвала Иннокентий, — посмотри на воду. Вода вокруг меня рябила, расходилась кольцами. Когда рябь спала, я, не веря своим глазам, увидела сводчатые потолки, серые сочащиеся влагой стены подземелья Академии, а на каменном полу бездыханный магистр Ридан. — Я не могу просто не могу потерять его. Позади меня что-то кричал Кенти, а я уверенно шагнула в ручей, радуясь, что успела набрать воды в бутыль. Ботаник бросился было за мной, но натолкнулся на невидимую преграду. Ручей не пускал. — Даша, выходи оттуда! — кричал он. — Это ловушка, Даш! Прошу тебя, вернись! — Не могу, тихо ответила я не прощу себе если не успею вокруг меня кружился водоворот а я стояла в самом центре не чувствуя влаги и холода и крепко прижимая к себе спасительную бутыль с водой последнее что я увидела перед тем как меня накрыло с головой и на кентии бегущий в сторону леса отчаявшись последовать за мной друг спешил за помощью надеюсь успеют Я сделала глубокий вдох, закрыла глаза, а через миг упала на камни, устилающие пол подземелья Академии. «Никого. Пустой зал и ни следа магистра». «Эйдар!» — хрипко позвала я. Эхо подхватило мой голос, отозвалось в дальних уголках подземелья. Некромант не отзывался. Я позвала громче. «Эйдар!» Где ты? Ответом мне был неожиданно громкий женский смех. Ксанна, догадалась я. Моя дорогая, а я уж было подумала, что не увижу тебя снова. Поясничала магичка, смахивая несуществующие слезы с глаз, по-прежнему скрытых под вуалью. Рада, что ты в добром здравии. Некроман знает толк в черных шарах. Где он? Прошипела я, делая шаг к ней. Воздух заребил. В защитное поле подстраховалась гадина. О, а ты хочешь сама отомстить ему за попытку испепелить тебя? Не переживай, я обязательно это сделаю, когда получу твое тело. Ксанна хищно оскалилась. А это будет совсем скоро. А Орион, удивилась я, не понимая, почему она одна. «Мерзкий старикашка!» — выплюнула Оксанна, мигом теряя свойственную ей манерность. Впрочем, она быстро пришла в себя и елейным голосом уточнила. «Ты же не спешишь?» «Пожалуй, расскажу тебе одну поучительную историю». «Даже если и спешу. Купол можно снять лишь снаружи. Надеюсь, история не будет слишком долгой, а я попытаюсь выведать, куда пропал дар. — Рада, что ты согласилась, — хмыкнула Ксанна. — Никогда не доверяй магам, деточка. Они все врут, хотя ты и не успеешь натворить дел. — А все же. Мне было семнадцать, когда я поступила в академию. Юная, амбициозная адептка, подчиняющая все четыре стихии. Правда, не единственная. Алианна, моя однокурсница и по совместительству невеста Диарона. Она была красивой, сильной и неизменно оказывалась в числе лучших. О, как мы с ней соперничали! А потом я полюбила самого магистра Ориона. Он был талантлив, молод и привлекателен. Кроме того, союз с ним открывал возможности куда большие, чем то, что мог предложить своей невесте Диарон. Как-то раз я услышала о ритуале передачи силы. Не совсем добровольном, но Арион вызвался мне помочь. Он говорил, что его будущая жена должна стать самой могущественной стихийницей. «Как ты и понимаешь?» Силы мы решили позаимствовать у Алианы. Вот только что-то пошло не так во время ритуала. Вместе с магией из нее ушла жизненная сила. Я просто выпила ее до самой последней капли. И что еще ужаснее, именно в этот момент нас обнаружил Диарон. Вне себя от горя он швырялся проклятиями и магическими шарами. Одно из проклятий зацепило меня. В тот миг я потеряла почти все. И магию, и ту невероятную жизнь, которая во мне теплилась. — Жаль, что ему не хватило сил тебя добить, — фыркнула я. — О, ты приятная собеседница, — ухмыльнулась Ксанна. — Не хватило. Орион превратил его в бесплотный дух, обреченный на вечное беспокойное существование. А меня он пытался спасти. Долгие годы я провела в его кабинете. Он оборудовал там крошечную комнатушку. Орион пробовал на мне заклинания и зелья, но как-то раз он привел девушку, повелительницу четырех стихий. Вместе с ней пришел талантливый адепт факультета некромантии. Как объяснил Орион, именно силы некроманта не хватило, чтобы в первый раз ритуал прошел как нужно. Итак, ко мне вернулась магия и силы. А еще мы поняли, что нашли ключ к вечной жизни. Вместе.